Глава шестнадцатая Пока я пробирался к своему письменному столу мимо Соло и Перли, Краймер продолжил свою обличительную речь. «Я сыт по горло. Вчера в час дня Стеббинс позвонил вам, чтобы сообщить о Джонни Кимси и спросить, выполнял ли Кимс ваше задание. Гудвин на это ответил, что ему нужно узнать у вас, и обещал перезвонить. Но так и не перезвонил. В 4.30 Стеббинс снова позвонил». Но Гудвин снова начал тянуть резину. «Вчера в двадцать один тридцать я лично приехал сюда. И вы сами знаете, что тогда мне сказали. И среди прочего...» «С вашего позволения, мистер Крамер». Вулф умел вежливо, но твердо осаживать болтливых засранцев. «Вам нет нужды повторять. Я знаю, что случилось и что было сказано». «Ну да, кто бы сомневался». «Хорошо. Давайте перейдем к событиям сегодняшнего дня». Сегодня днём в 5:42 Сэл Пензер появляется в морге. И околачивается там в ожидании трупа, на который он хочет взглянуть. Когда труп привезли, и Сэл на него взглянул, и сразу же отвалил. В 20 минут восьмого в морг заявился Гудвин с целью посмотреть на тот же труп. С Гудвином ещё была какая-то женщина. Он сказал, что не опознал тело и отчалил вместе с той женщиной. Он записал её под именем миссис Элис Болд. Полагаю, он имел в виду миссис Бен Болт, проживающий в отеле «Черчилль». Но в отеле «Черчилль» не зарегистрировано никакой миссис Болт. Гудвин, опять твои чертовы фокусы! Ты не только вчера восемь часов водил нас за нос по поводу Кимса. Вы с Вулфом заговаривали мне зубы вчера вечером, и теперь я сыт этим по горло. Все факты, касающиеся убийств, находятся в моей юрисдикции, и я хочу их получить, мистер Крэмер. «Я вовсе не заговаривал вам зубы вчера вечером», — покачал головой Вулф. «Черт, а с два не заговаривали!» «Нет, сэр, я и так взял на себя труд предоставить вам все имеющиеся у меня факты, возможно, кроме одного. Несмотря на упорное молчание Питера Хейса, мы пришли к выводу, что он и есть Пол Хэрролд. Но вы сами об этом позаботились характерными для вас методами. Прекрасно зная, что Джеймс Р. Хэрролд, мой клиент, «Вы сообщили ему, что нашли его сына и попросили приехать для идентификации, при этом даже не потрудившись поставить меня в известность, не говоря уже о том, чтобы предварительно проконсультироваться со мной. Учитывая, как вы обращаетесь с предоставленными вам фактами, будет чудом, если вы получите от меня хоть что-то еще. Чушь! Я ничего не сообщал Джеймсу Р. Хэролду. Это сделал лейтенант Мёрфи. После того, как вы рассказали ему о нашей беседе». Вуф махнул рукой, закрыв вопрос. Однако, как я уже сказал, я предоставил все интересующие вас факты. Сообщил вам о том, что мне рассказали Аркаф и Ирвины. Более того, я привлёк ваше внимание к крайне важному факту, не только важному, но и дающему пищу для размышлений, а именно, содержимому карманов Джонни Кимса. «И вы узнали от меня, что Кимс, получив сто долларов на расходы, отправился прямо от меня в среду в семь тридцать вечера Карковом и Ирвином? Что во время разговора с Ирвинами присутствовала их горничная? Что разговор прервался, так как хозяева опаздывали в гости? Что после гибели Джонни при нем было обнаружено лишь двадцать два доллара и шестнадцать центов? Я предоставил вам все факты, как и должен был сделать». Но я отнюдь не обязан делиться с вами своими умозаключениями. Какими? Умозаключениями. Что Кимс истратил 100 долларов в ходе выполнения задания. И что, скорее всего, деньги эти были направлены на взятку, вероятным получателем которой была горничная Иринов. Мистер Гудвин узнал имя горничной от миссис Малой. И мистер Пензер решил с ней встретиться, но так и не сумел её найти. Он убил целый день на поиски горничной и в конце концов приуспел. Он нашёл горничную в морге. Хотя опознание было весьма приблизительным, пока миссис Малой не подтвердила её личность. А Гудвин сказал, да она вовсе совсем другое. Он заявил, что ей не удалось никого опознать, естественно. Она была не в том состоянии, чтобы вынести очередной допрос. А ваши коллеги наверняка промурыжили бы ее всю ночь. Кстати, я могу помочь вам избежать вторжения в ее жилье. Она сейчас находится в этом доме. Спит в южной комнате и не хочет, чтобы ее тревожили. Но она опознала тело. Да, однозначно. Как мисс Эл Рейс. Горничная Ирвинов. Кремер переглянулся со Стивенсом. Затем достал из кармана сигару, покатал её между ладонями и сунул в рот, слегка прикусив. На моей памяти он ещё ни разу не закуривал сигару. Инспектор покосился на Стивенса, но тот не сводил глаз с Вулфа. Понимаю, продолжил Вулф. Для вас это сильнейший удар. а нужно уметь проигрывать. Теперь уже почти очевидно, что невиновен вы человека осудили за убийство на основании улик, полученных вашими подчинёнными. И это несомненно довольно горькая пилюля. И невиновность хаеше отнюдь не очевидна. Ой, добрость, да мистер Креймер. Ой, далеко не дурак, так что не стоит и прикидываться. Кимс занимался убийством Малоя. его убили. Он успел пообщаться целый рейс. Её, кстати, тоже убили. Интересно, сколько денег у неё нашли? Если вообще что-то нашли. Кремер помолчал, поскольку ему явно не хотелось отвечать. В любом случае он решил ответить вопросом на вопрос, причём спросив не у Вульфа, а меня. Гудвин. Та сотня, которую ты дал Кимсу? Какие там были купюры? Пять старых десяток и десять старых пятерок. Некоторые люди не любят слишком новые бумажки. Крэмор обратил на Стеббинса острый взгляд своих серых глаз. «Все так, Перли?» «Да, сэр. При ней не обнаружили ни кошелька, ни сумочки. В чулке нашли пачку бумажных денег. Десять пятерок и пять десяток. Эти деньги...» Деньги лежат мне, проворчал Вульф. И раз уж речь зашла о деньгах, напрашивается ещё один вопрос. Полагаю, вы в курсе, что малой, как мне стало известно, арендовал сейфовую ячейку под вымышленным именем. А некто Патрик Адиган был назначен распорядителем имущества покойного Малоя и в качестве такового получил доступ к сейфу. К кампании по аренде сейфов пришлось изготовить для души приказчика новый ключ. Когда мистер Диган в присутствии мистера Гудвина и мистера Паркера открыл сейф, там оказалось наличные на 327.640 долларов. Однако я этого не знал. Мистер Диган наверняка вам всё подтвердит. Вопрос только в том, где оригинальный ключ от сейфа. Малой наверняка держал его при себе. На трупе был найден ключ. Насколько я помню, нет. Кремер посмотрел на Стивенса. "Перли?" Стивенс покачал головой. "А Питера Хейша поймали, как вы думали, прямо на месте преступления. У него нашли ключ?" "Я так не думаю." "Перли?" "Нет, сэр. В нём были ключи." но не от сейфовой ячейки. Вулф призрительно фыркнул. «Тогда рассмотрим высокую вероятность того, что у Малое был ключ, и тот факт, что ключа не было ни при нем, ни при Питере Хейсе. Ну и где ж тогда ключ? Кто его взял?» «По-прежнему отнюдь не очевидно, мистер Крамер». Крамер вставил в рот сигару и, пожевав, снова вынул. «Не знаю». — пробурчал он. — Да и вы тоже. — Но вы, безусловно, заварили кашу. Я удивлен, что не вижу здесь этих людей — Арковов и Ирвинов. — Так вот, почему вы скрыли от нас результаты опознания. Чтобы расколоть их до меня. Я удивлен, что вы не инсценировали здесь одно из ваших треклятых дознаний. — Ну как, они уже едут? — Нет, — Мистер Гудвин, мистер Пендзер и я обсуждали ситуацию. Я инсценирую свои дознания, как вы это называете, только тогда, когда должным образом вооружён. Разумеется, вопрос в том, куда именно пошёл Кимс и с кем виделся после разговора с горничной. Самое логичное допущение что он ждал возвращения Ирвинов в их квартире. Но у меня нет доказательств. А такое вроде расследование не моё амплуа. Слишком трудоёмко и неубедительно, как вам известно. Конечно, ваши люди допросят швейцара и лифтёра, но даже если те подтвердят, что Ким снова поднялся в квартиру после того, как вышел из дома в среду вечером вместе с Ирвинами, и не спускался обратно до возвращения хозяев. Ервины могут на голубом глазу утверждать, что, вернувшись домой, не застали там Кимса, да и вообще не видели его, и ничего не слышали о нем после его ухода. Вул взмахнул рукой. «Однако я не возражаю против подобного опроса свидетелей. Рутинная проверка алиби и всего остального — штука трудоемкая и утомительная». А у меня в отличие от вас нет ни желания, ни людей для этого. И вам для этого мои советы не нужны. Если, например, существует свидетельство того, что Ким вернулся на квартиру Аркафовых, уже поговорив целый рейс, вы наверняка его ищете. Бог вам в помощь. Я обеими руками за то, чтобы вы закончили мою работу. а поскольку вы не захотите иметь в своём послужном списке два нераскрытых убийства то наверняка приложите все средства и навыки для их раскрытия а когда это произойдёт вам в любом случае придётся оправдать питера хейзера я свой вклад уже внёс ну да допустив два убийства вздор мистер кремер это как-то уж очень по-детски сами знаете Тимминс что-то пробурчал, и Креймер повернулся к нему. "Перли, у тебя есть вопрос?" "Не совсем вопрос". Голос Тимминса звучал хрипло, что всегда происходило в присутствии Вулфа, поскольку Перли приходилось сдерживать свои естественные порывы, а скорее один единственный порыв желание наконец узнать, сколько раз нужно врезать Вулфу, чтобы заставить его заткнуться. "Вот только я не верю, что «Вулф захочет сидеть, сложа руки. Что-то я такого не припомню. О нём явно что-то заныкано в рукаве. И когда мы сделаем для него всю черновую работу, которая ниже его достоинства, он тотчас же воспользуется её плодами. Чего ради он держит у себя дома эту дамочку? Малой! Вы ведь помните, как мы, получив ордер, обыскивали этот треклятый дом...» А в это время он спрятал в оранжерее женщину в ящике, покрытом слоем мха или чего-то вроде того, и поливал этот мох водой. Я могу подняться в южную комнату и привести эту малой вниз. Или мы можем оба подняться. Гудве не посмеет чинить препятствия полицейскому, находящемуся при исполнении. А если он Замолчав, Стеббинс вскочил на ноги, но я, не став слушать продолжение его тирады, набрал по внутреннему телефону южную комнату и с короговоркой сказал «Миссис Малой, это Арчи Гудвин. Срочно заприте дверь и поторопитесь. Я буду ждать у телефона». «Дверь уже заперта. А что? Отлично. Извините за беспокойство, но тут у одного типа по фамилии Стеббинс, он вроде бы коп, серьезные проблемы с мозгами. Я боюсь, что он может к вам подняться и начать досаждать». ерунда, не берите в голову, но не отпирайте дверь никому, кроме меня, пока я вам не скажу. Я положил трубку и повернулся к Стербинсу. Присаживайтесь, сержант. Хотите стакан воды? На его мощной шее вздулись жилы. В этом доме ещё более хыпло, чем обычно, сказал он, обращаясь к Кременеру. Чей нет препятствия представителям закона. Она опознала труп, но не призналась. Эта дамочка укрывается от правосудия, и мне плевать на все ваши замки». «Конечно, ему виднее». Но уж больно он был расстроен. Пропустив его словами мимо ушей, Краймер обратился к Улфу. «Что такого знает миссис Малой, чего вы не хотите мне говорить?» «Насколько мне известно, вообще ничего». Вулф даже бровью не повел. Впрочем, как и я, она моя гостья. Я не позволю подвергать ее вашим домогательствам, пусть даже выраженным в вежливой форме. Ну а мистеру Стеббенсу давно пора бы знать, что запугивать меня себе дороже. Если все дело в опознании трупа, то почему бы вам не пригласить мистера или миссис Ирвин или кого-нибудь из родственников Элли Рейс? Я могу дать адрес. Соул, Восточная 137-я улица, дом 306. Перли достал блокнот и записал адрес. Кремер швырнул изжеванную сигару в мою корзину для мусора, как всегда промахнувшись, и поднялся с места. Может, уже пора? А может и нет, закатышно произнёс он. Всему своё время. С этими словами он вышел из кабинета. Перли поплелся за ним. Я уступил Солу честь проводить их в прихожую, опасаясь, что когда Перли будет проходить мимо меня в дверях, то может ненароком заехать мне кулаком в глаз. А я могу случайно дать ему коленом под зад. И это вызовет ненужные осложнения. Когда Солу вернулся, Вулф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. А я поднимал с пола сигару Краймера. Сол спросил, какая у него программа для него, и я ответил, что «никакой». «Но ты присаживайся», — сказал я. «Задание скоро появится. Ты ведь знаешь, что мистер Улфу всего лучше думается с закрытыми глазами. Глаза тотчас же открылись». «Я не думаю». «Тут, собственно, не о чем думать». «Нет. Никакой программы». Именно этого я и боялся. Очень плохо, сочувственно произнёс я. Конечно, если бы Джонни находился сейчас с нами, было бы ещё хуже, так как вам пришлось бы придумывать задание для пятерых, а не для четверых. Арчи, напрасно стараешься, выркнул Вулф. Я прекрасно знаю, что Джонни погиб, выполняя моё задание. И то, что он нарушил инструкции, не облегчает бремя моей вины. Отнюдь. Но сейчас этим делом занимается мистер Крэмер со своими бравыми ребятами. И они нас просто затопчут. Приговор Питеру Хейсу вскоре пересмотрят. И Крэмер это знает. Он нашел улику, предрешившую смертный приговор Питеру Хейсу. Это уж теперь побегает в поисках улики, которая поможет его оправдать. Если, конечно, найдёт. А что, если нет? Вот тогда и посмотрим. И перестань меня донимать. Лучше ступай к миссис Малой и предоставь ей возможность, как следует поблагодарить тебя за отвагу, проявленную при охранении её спокойствия. Но сперва взчеши хорошенько волосы в качестве доказательства бурные разборки. И тут Вулф резко сменив тон, рявкнул: "Думаешь, мне приятно вот так сидеть здесь сложа руки, пока этот тупой бык будет идти на пролом к негодяю, которого я уже вынудил совершить два убийства? Мне казалось, вам нравится сидеть здесь", отчётливо произнёс я. "Арчи, как насчёт партии в пинокл?" примирительно спросил я. So